В январе посол наших западных соседей, Заболоте, привез письмо своего государя, нашего якобы союзника. В том письме государь Вильгем, которого даже собственные подданные звали Старым Лисом, горько поклялся, что на Заболоте напали коварные враги и просил обговариваемые в древнем пакте военной помощи. Где ты был, когда, когда я выползал из войны и голода, подумал я. Ведь даже посольство отозвал плесень, а дипломатическая почта пропадала с концами, золотой ты наш. И я велел ему отловить в королевском парке двух белых единорогов, живьем и посимпатичней. И этих единорогов прислал в подарок, сопроводив письмом. В письме говорилось, что моему покойному батюшке, вышеупомянутые звери, в свое время подаренные Вильгельмом, очень помогли в подобной ситуации. И что я желаю почетному государю Вильгельму, великому королю и утонченному политику, долгого и счастливого правления. Он написал очень изящный ответ, из которого следовало, что глаз тому вон, кто старый помянет. Я согласился и потребовал для своих солдат плата в масштабе вознаграждения наемных убийц. Тогда он в элегантной форме изложил, что у меня нет ничего святого и я бессердечен, и на том заткнулся. Внешняя политика меня не особо волновала. В Перелесе у меня было, были отменные шпионы, время от времени я обращался через зеркало к Эрнесту, и прекрасно он мне все рассказывал, лучше любого человека, под нажимом, нехотя, но на святую правду. Вампиры Перелесе не слишком любили меня, как и полагалось порядочным дворянам Перелесе, но я платил даром. А юный король Перелесья о них вообще не знал. Вот и вся недолго. Что же касается других соседей, то я не сомневался. Шпилька, выставленная перелесью в нежное место, принятая к сведению всеми. Умный учится на чужих ошибках. А поднимать мертвую армию ради воинской славы Вильгема я, конечно, не, не почесался. Ему надо, пусть сам и поднимает, если сможет. В общем, мои дела шли очень неплохо. Я был страшно занят. Это славно, когда много работы. Некогда думать, а... понятно о чем. Днем приемы совет, ночью вампиры с духами, спал урывками, стоило добрести до не падал в постель, сон обрушивался камнем, как в юности, когда по ночам шлялся на кладбище. Вспоминал только иногда мысль, как ожог, как укол в сердце, и сразу надо чем-то заняться, чтобы перестало болеть. Но самое любопытное — Марианна. Я к ней приходил посидеть. Что-то меня с ней примирило, отчасти, но примирило. Может, то, как она хотела выпить тот яд, или ее беспомощная рожа, не знаю. Может быть, даже то, что не осталось у меня никого, кроме нее с младенцем. Сложно сказать. Нет, ее приворотное зелье не сработало. Спать я с ней не мог. Слушать ее было очень тяжело. Но я все равно к ней приходил. Я нашел ей камеристку из Фрейлин, из проверенных, перепроверенных. Цацки ей дарил, угощал сладким. Она обожала сладкое, моя бедная свинья. Я даже обнимал ее изредка. Все-таки она была теплая. А еще от нее происходило дитя. Вот кто меня в то время по-настоящему развлекал. Тот уже умел говорить. Что он говорит, я не разбирал. На мой взгляд, это было все кошачьим писком. Но Мариана каким-то образом понимала этот писк и проводила его для меня. девочка пытался назвать меня батюшка. Привесила. Он ничего не боялся. Он, видите, любил забавляться тем, что подходил к стоящему на карауле скелету и колотил под оспехом кубком или ложкой, чтобы звенело. Как-то я пришел в покое Марианы с волком. Дивное дитя тут же забрало волка к себе. Сначала ангелочек засовывал руки к чучелу в пасть и дергал за клыки, потом после долгих серьезных трудов бросил выковыривать ему глаза и принялся карабкаться на спину. Я наблюдал, смеялся до слез. Видел бы кто из моего двора дитя некроманта, оседлавшего мертвого волка и цепляющего его за уши. Конечно, подарил я ему это чучело. Марианна приходила в ужас от того, как я с младенчиком играю. Но меня не интересовало ее мнение. Я слишком отчетливо видел, что ребенку это тоже забавно. Тот, как-то, к примеру, притащил мне откуда-то сухого паука из тех, что живут во дворцовых подземельях, мохнатого, ростом с ладонь, с черепом на спине. Мариана завизжала, как прирезанная, когда увидела. Но что тут такого, право? Ребенок нашел странную штуковину, которая показалась ему занятной. Надо ведь не вопить, а разъяснить, что это за предмет. Так что мы с тобой замечательно поиграли с пауком. Он у нас по столу плясал и церемональные поклоны отвешивал. И маршировал вправо-влево с самыми четкими поворотами. Тоду было очень весело, а Марианна попыталась напуститься на меня в том смысле, что не дело приохочивать младенца к смертной магии. «Тоже мне смертная магия. Дитя играет с сухой букашкой. Да все дети играют с сухими букашками. Или со срованными цветками. И что? И это запретить. Не вижу резона». Зато он не мучил живых зверушек. Я ему объяснил, что мертвым все равно, а живым больно. Кажется, он меня понял. И даже не думал тыкать пальцем в глаза Виверни, когда с ней играл. Я же сказал, что Виверна живая. Малыш нравился лапочке. Она ему позволяла больше, чем кому бы то ни было. Даже взлетала с ним на спине под потолок оружейного зала. Он ведь был совсем легенький. Виверно, наверное, его и вес вообще не чувствовала. Ангелочка обожал кататься. Я его поощрял. А Мариане это было не слава богу. Дракон, видите ли, дитя сожрет или сбросит, чтобы оно расшиблось. Деревенская дуреха. Виверно, не драконы. Это совсем другие существа. К тому же лапочка совсем ручная, и мой дар ее контролирует. А детям нравится играть с животными. И полезно. Они приучаются думать о других живых созданиях. Мы с малышом кормили виверну мясом. И малыш усвоил, что она может укусить, если останется голодной. Поэтому нужно вовремя давать ей кушать. По-моему, с точки зрения воспитания вышло очень назидательно и благочестиво. К тому же я заметил, что тот говорит тем лучше, чем чаще я захожу с ним поиграть. И пользуясь этой посылкой, сделал вывод, что наши игры идут его разуму на пользу. Поэтому не слушал бабью глупую болтовню его матери и старался играть с ним, если выпадал в свободный час. Меня, правда, огорчало, что дитя не, усл... не удоследовало от меня даже искорки, Дара. Зато нравилось, что оно ничего не боится. И я вампиров ему показывал, но ангелочек был еще мал, уставал и засыпал до заката. Впрочем, я решил, что на это у меня будет потом время. Я жил простой безгрешной жизнью, между работой и ребенком, как поденщик. И мне нравилось смертельно уставать, потому что от усталости отступала бессонница и не мучили ужасные мысли. Почему-то я не видел клейморок на круглой рожице Тода. Вероятно, его время еще не пришло. Поэтому я ограничивался лишь серьезной охраной и самыми верными, вдоль и поперек проверенными слугами, пока не боялся за его будущее. А что касается меня самого, в глубине души я надеялся, что у меня больше не будет нежных привязанностей среди взрослых. Одиночество моей души привычно разделяли лишь вампиры. Но мне казалось, что легче переносить одиночество, чем потери. Я упустил из виду, что та самая страна не позволит мне надолго задерживать уплату недоимок.